Интерлюдия 1 Ужин и печальные новости. Виало, старший надзиратель копий «Отчаяния в горах ужаса», где добывалось больше всего семени хаоса, готовился к ужину. Это была важная часть его жизни. Во время ужина любивший покушать надзиратель неизменно приказывал не тревожить его новостями. «Даже если будет бунт», — любил говаривать он, «можно подождать, пока я не покушаю». Бунты в копьях отчаяния случались. В отличие от других промыслов, в его шахте работали только рабы. Это было одно из требований церкви Одина, которая владела копями с незапамятных времен, держа таким образом контроль над гордыми магами империи. Ведь если не будет семени хаоса, то не будет и новых магов. За добычей редкого и ценного минерала тщательно следили – Виала получил свою должность только после серии внушительных взяток, зато теперь он жил как король, король небольшого рудника. Многие думали, что бунты в шахтах отчаяния ужасны, потому что раб, проглотивший семя хаоса, становится магом. На самом деле это чушь, ведь рабы были необразованными преступниками, даже проглотив семя, они не становились магами сразу же. Для использования магии эффективно, нужно было долгие годы учиться, а образованные люди сюда не попадали. Они оставались рабами на виллах знатных дворян и старейшин церкви Одина. Сюда же отправляли только всякий сброд. И именно это делало бунты в шахтах столь ужасными. Среди рабов было много преступников и дезертиров, знающих, с какой стороны браться за оружие и как убивать. Бунты в шахте отчаяния были жестокими и не менее жестоко подавлялись. Охрана и надсмотрщики тут тоже были не из кисейных барышень. Большинство людей думали, что основная причина, почему надсмотрщиков было не меньше, чем рабов, была в том, чтобы не дать рабам стать магами и поджарить охрану. Правда же была в том, что семя хаоса было слишком редким. За месяц в копьях отчаяния добывалось всего 5-6 зерен. Если их проглотят рабы, то нечего будет дать магам. Правда, с начала этого года в месяц добывали всего 2-3 зерна, а в последние 3 месяца вовсе ничего. Такое уже порой бывало. Зато после года затишья урожай обычно был хорош. 2-3 десятка зерен сразу. Уже 13 месяцев добычи было никакой. На Виала уже начали даже коситься проезжающие из зернами священники Одина, и в этом месяце обязан быть рост добычи. Старший надсмотрщик очень ждал этого. Если вдруг добыча прекратится, то он сам может стать рабом в шахте. Работа тут, правда, была не опаснее, чем на других выработках. Даже лучше, так как рядом с семенем хаоса обычно не бывало залежи газа, от которого часто погибали шахтеры на других рудниках. Своё имя копи получили из-за другого. Все люди, попавшие сюда рабами, не выходили больше на солнечный свет. Альтернативой работе была только казнь. Рабов тут кормили, давали достаточно времени на сон, не истязали. Но выйти на поверхность можно было только устроив большой бунт. Впрочем, последние пять лет таких не было ни одного. Да и редко они были успешными, священники следили за своей выгодой. Порой Виала задумывался, почему рабов из шахты отчаяния не отпускали никогда. Впрочем, это не было его заботой. Для него главное – обеспечить около 30 зерен семени хаоса в год». Также его не особо заботил вопрос, почему для надсмотрщиков и охранников был установлен минимальный срок работы в 20 лет. Мало ли, какие интересы блюдет церковь Одина. Важно, что все, кроме рабов, могли проводить выходные в близлежащем городке, где было в достатке таверн и публичных домов. И не беда, что дальше этого городка уезжать было нельзя. Виала не был ценителем женщин. Зато каждый вечер заказывал ужин в разных тавернах. Ему доставляли его слегка остывшим, но ходить Виала любил еще меньше, чем думать. Перед его кабинетом раздался шум, что предвещало отличный ужин. Виала встал, намереваясь выбрать в своем личном баре вино под вкусную еду, когда в комнату ввалился запыхавшийся брат-эконом, приставленный к Виала церковью для ведения бухгалтерии. Виала нахмурился. «Я же говорил много раз не беспокоить меня перед ужином!» Эконом заморгал на него под слеповатыми глазами. Потом сглотнул и проблеял. Пришёл последний отчет по шахтам. В этом месяце зерен семени хаоса не нашли ни в одной шахте рудника». Виала сначала даже не понял, о чем речь. «Как не нашли? Не может быть!» «Уже два месяца не было ни одного зернышка. Уже должен начаться сезонный рост». «Ни одного?» «Ни одного!» — подтвердил эконом, судорожно сглотнув еще раз. А в этот момент думал только об одном. Лучше бы он все же поужинал до того, как узнал эти вести.